Глава 35. Сюрприз, гости, семья. Эд. «Может, прилетишь домой на выходные?» Предложила ему мама, позвонив вечером. «Ты же хотел, а мы уехали. Теперь девчонки места себе не находят, так хотят себя видеть». Эд невольно улыбнулся, представив шкодливые физиономии сестер. Двойняшки были младше его почти на 15 лет, дома он застал их в младенчестве, а потом улетел в другой город учиться. Но связь с сестрами все равно образовалась. Он был их любимым старшим братом и катал на плечах. «Я сегодня летаю до поздней ночи». Не без сожаления отозвался он. И в понедельник рано утром тоже полёты не получится. Тогда в другой раз. Не расстроилась мама. Девчонки передают привет. И им тоже привет. Скажи, что я скучаю. Они попрощались, и стоило заподозрить неладное сразу. Слишком легко мама сдалась, а это обычно совсем не про нее. Но мысли Эда были заняты полетами, а еще Томой, которая вдруг начала юлить и сливаться, такого с ним еще не случалось. Нестерпимо хотелось отыскать ее и поговорить с глазу на глаз, но позднее расписание лишало пространства для маневров. Не мог же он прогулять полеты. Уж точно не после того, как дважды поменял инструктора. И если первый раз Эдик сам настаивал на перемене, то второй раз был с течением обстоятельств. У нового инструктора родила супруга, и поначалу это не мешало ему появляться на работе, но потом он вдруг взял больничный, информации о возвращении не было, и перекочевал Эд в следующие инструкторские руки. Пятничные полеты вымотали больше обычного, а Тома отвечала на сообщения все так же сухо или вовсе их игнорировала. Несмотря на все это, Эдик порывался навестить ее, но потом передумал. Не ломиться же в дверь среди ночи, это к соседи полицию вызовут, что полбеды, а вот опять превратиться в ненормального маньяка, являющегося среди ночи, как-то уже не очень. Вот выспится, и завтра к ней приедет. Тогда-то они и поговорят, как нормальные люди, без экивоков и туманных односложностей. А то, что она тому думала? все хорошо же было, отлично даже. Разбудил его звонок на мобильный и вопль. Сюрприз! Вопили сёстры, да так, что пришлось убрать телефон от уха. «Что за сюрприз?» — сонно пробормотал он, глянув на часы. «Девять утра». Боже, он надеялся проспать минимум до обеда, все больше и больше понимая вечно сонного отца. При том, что отец не зависал с пацанами в беседке, летая от силы часок за раз, а проводил в самолете полноценные ночи. Но как и Эдик в последнее время, он то вечно хотел спать, то не мог уснуть вообще. «Выходил, знаешь». — хитро сообщила Алиса. — Выходи и увидишь, — поддержала сестру Агата. Ничего не понял, выходить куда. И по мере пробуждения до него стало доходить. Он резко встал с кровати и подбежал к окну, по дороге вспомнив, что его окна выходят на административное здание, а если его семейство и правда заявилось в город, то наверняка они где-то у фонтанов и центрального поля. — На улицу, дурачок! засмеялась Алиса. Эдик уже натягивал шорты. «Ты как со старшим братом разговариваешь, мелочь?» «А мы тут подумали и решили, если ты и брат нам, то совсем чуть-чуть». «Это еще как понимать». Судя по копошению, у сестер отняли телефон. «Не слушай их, это они в садике нахватались», в этот раз говорила мама. «У всех там есть братья и сестры, но только ты такой большой и могучий, вот они и засомневались. Но я им все объяснила, и хватит уже это повторять». Судя по тону, она уже разговаривала с девчонками, а потом опять вернулась к Эду. «Давай, дорогой, спускайся, поедем завтракать». Ему понадобилось еще минут десять, чтобы умыться и привести себя в порядок, и вскоре он уже тащил на шее Агату и держал на руках Алису. Сестры облепили его, как две сумасшедшие обезьяны, и не желали отпускать. Эдик не видел их по ощущениям лет сто и очень соскучился. Он обожал эту парочку. Правда, за время разлуки обе вымахали словно раза в два, да и потяжелели знатно. «Давайте ножками», — сдался он. Девчонки возражали, но в конце концов сдались, схватили его за руки с двух сторон и засеменили рядом, засыпая громкими вопросами про самолеты, небо, крылья, птиц. В общем, спрашивали обо всем, что приходило в их детские головы. В основном их волновал процесс облета птиц и не вредят ли самолеты пернатым. «Вы сразу из аэропорта приехали?» Улучив момент, обратился он к матери. «Конечно. Вечером обратно. Нет, хотим остаться на пару дней, ты же не против. Я хотела снять номер, но написала Вите, и она пригласила нас пожить у себя в доме. Вечером она устраивает для нас барбекю, ты приглашен. Повозишься с сёстрами, пока мы с Виткой будем пить вино и вспоминать молодость. Жаль, твой папа сейчас, Коломбо, с ним было бы еще веселее. Можно подумать, вы с ним редко вспоминаете молодость», — хмыкнул Эдик само на родительских историй порой готов был взвыть, особенно когда беседы об учебе внезапно перетекали в классическое. А что там с девушками, неужели ни одной подходящей и далее по списку банальных вопросов от предков. И что характерно такие вопросы вечно превращались в калейдоскоп совместных воспоминаний, подернутых дымкой ностальгии. Просто родители Эдика учились вместе. все происходило в его же университете, и почему-то они полагали, что сын обязан повторить их путь от и до, раз уж сам сюда напросился, а не остался в Москве и не подался в айтишники или нефтянники. И стоило Эдику отшутиться про первым делом самолеты, как мать обиженно поджимала губы и качала головой. Кстати, я говорила, у Виты дочь учится на втором курсе, будет диспетчером. Удачи ей в этом непростом деле. Буркнул он, уже зная, что будет дальше. «Она тоже будет на барбекю, познакомитесь. все таки в одном университете учитесь, а никогда не виделись, непорядок. Дианочка очень симпатичная девочка, на мать похожа». Как неожиданно. «Боже мой, хоть надета, ты прилетела сводничать или меня повидать». «Ну ты и ворчун!» Рассмеялась мама, ничуть не обижаясь. Она этого попросту не умела. «Не выспался? А мы с девчатами ради тебя проснулись в пять утра, между прочим, и ни одна из нас не ворчит». Затихшие до того момента девчонки оживились и опять полезли на Эдика. И он готов был расцеловать их за это с головы до пят. Избавили от необходимости вести этот дурацкий разговор о какой-то там Дианочке, которая ему вообще неинтересна, потому что... Потому что у него уже есть Тома. И, отвечая на, на сообщение, он бы обязательно пригласил ее на этот дурацкое барбекю. Конечно, по всем параметрам еще рано знакомить ее с матерью, но это не знакомство даже, а так дружеская встреча, И мама у него классная, не из тех, кто станет допрашивать, светя в лицо полицейским фонарем ничего такого. Эдик не сомневался, эти двое быстро бы нашли общий язык и стали подружками. Вот же забавно, едва ли не впервые в жизни его не пугала спешка, все шаги вперед давались легко и комфортно, но тормозила девушка. Не тормозила даже, а полностью морозилась, последним ее сообщением было короткое. «Уехала отдыхать с палатками, вернусь к практике». И все. Никаких больше пояснений или ответов, полный игнор.